Глава двадцать восьмая Мне удалось найти замечательное место для медитации в первом кампусе. Парковая зона, редко посещаемая и используемая лишь преподавателями по физическим практикам, чтобы тренировать здесь студентов, оказалась идеальным местом для сбора и поглощения природной энергии. Теперь, наряду со студгородком и садом приюта, это было третье место, где я мог без проблем заниматься практикой особенно после того, как ушел из клуба. Вдохнул прохладный лесной воздух, я вернулся мыслями к недавним событиям. Появление Игоря меня удивило. Парень старался быть предельно откровенным, сказал, что присоединился к клубу боевых искусств лишь для одной цели — стать хотя бы чуточку сильнее. Он слышал, что хоть боевые искусства и были сильно ограничены, но могли оказаться полезны для мага в качестве усиления боя на мечах. Для простолюдина вступить в клуб фехтования было практически нереально без связей. Даже не для всех благородных там находилось место, несмотря на то, что клубов фехтования в университете было зарегистрировано больше двух десятков. Поэтому клуб боевых искусств оказался ему неплохим вариантом. Но тот не оправдал его надежд. Несмотря на все старания, техника дыхания не собиралась подчиняться ему, и он уже планировал уходить, чтобы подыскать себе более подходящий клуб, как тут объявился я со своей идеей. В отличие от Малыша и Ивана, которые присоединились к клубу боевых искусств ради того, чтобы предложить вассальную клятву семье семьи Зинаиды, Игорь был сосредоточен исключительно на своих результатах. Отсюда и его вопрос о моей уверенности в технике. Не знаю, что это было точно, его обостренное предчувствие или что-то другое, но Игорь посчитал, что я знаю больше, чем говорю. В принципе, на это я и рассчитывал, когда показал ребятам исправленную технику, только всерьез на Игоря я не полагался, слишком себе на уме был парень. Как оказалось, зря. Мои слова о том, что я собираюсь сам открыть клуб, он воспринял внешне спокойно и даже отстраненно, но практически сразу предложил свою кандидатуру. Сошлись на том, что я свяжусь с ним, как только завершу все бюрократические процедуры, связанные с созданием своего клуба. А на том, что там все непросто, я догадывался и понимал. К слову, мои догадки оправдались. Для того, чтобы создать свой клуб, требовалось мало того, что решить вопрос с заполнением целой кипы бумаг, так еще и найти место, где будет располагаться клуб, куратора из числа преподавателей или сотрудника университета, ну и до кучи еще как минимум трех студентов, включая меня, кто согласится подписаться под всем этим делом. Прямо скажем, не самое простое дело. Но все можно решить, если подойду к вопросу последовательно, так?» Я открыл глаза, осматриваясь вокруг. То, чего я так давно ждал, приближалось. Мой этап создания основания значительно укрепился за последний год, и эти недели медитации после ранения сделали свое дело. Наконец, у меня получилось значительно приблизиться к этапу создания «Золотого ядра». Эпохальный этап для любого практика боевых искусств. Как не хотелось мне остаться здесь подольше, тренируясь и подготавливаясь к предстоящему прорыву, нужно было идти. Сегодня в конце дня у всех групп первого курса планировались первые практические занятия. И пропускать их совершенно точно не стоило. Я поднялся на ноги, стряхивая с колен прилипшие листья, и достал из кармана смартфон. До практического занятия оставалось не так много времени, следовало поторопиться. Сами пары проходили, как можно было догадаться, в специальном защищенном от магии здании, похожем на то, которое использовалось у меня в школе. Только в отличие от магической защиты, которую мне посчастливилось пробить во время выпускных экзаменов, здесь все было намного лучше. Не так, конечно, как на той же малой арене, но чтобы повредить барьер, потребуется сила как минимум полноценного магистра или даже владыки. Как ни крути, а этого более чем достаточно для студентов вплоть до пятого курса. Помещение, где должно было проходить занятие, представляло собой хорошо освещенный длинный зал, поделенный на десять вытянутых площадок, на которых был рассыпан песок. Я не совсем понимал, зачем всюду в университете использовался именно песок, но, предполагаю, какие-то свои причины на это имелись. Свою группу я увидел возле одной из этих площадок. Студенты сгрудились с одной из ее сторон, что-то активно обсуждая. Время от времени некоторые из них кидали взгляды на противоположную часть площадки, где стояла другая группа, кажется, из первой лиги. Что происходит? Спросил я, подходя к Себастьяну, который стоял чуть поодаль от всей группы, явно не желая участвовать в идущем обсуждении. «Выбирают, кого послать против вон той группы выскочек», ответил Сеп, кивнув в противоположную сторону площадки. «Наши преподаватели решили устроить показательные межгрупповые поединки. Что-то хотят показать нам, не знаю. А эти...» Септ с нескрываемым раздражением стрельнул взглядом на коллектив, от которого откололся. «Не хотят меня пускать продемонстрировать мое мастерство. Держат меня за слабака. Может, ты, как мой последователь, поговоришь с ними?» Я увидел надежду в его взгляде, но был вынужден ее погасить. «Я не твой последователь и совершенно точно не собираюсь лезть со своим ценным мнением ко всем». И, кстати, меня сейчас не очень интересовали и устраивали учебные дуэли с кем бы то ни было. Хотелось сосредоточиться на предстоящем обучении ребят из приюта и собственной практики, но и, конечно, еще неплохо было бы с клубом разобраться. Слава богам, все обошлось без меня. Благородные наследники, из которых по большей части и состояла наша группа, считали вопросом чести участия в дуэлях, хоть и тренировочных. Мне кажется, они там даже устроили что-то вроде аукциона, в буквальном смысле выкупая право на поединки. Ничего удивительного, что Себу не дали и заикнуться о возможности его участия. Безумие, да и только. Так или иначе, но ну, спустя некоторое время наших благородных прервали появившиеся преподаватели. Да, именно так. Для каждой группы был определен свой собственный преподаватель направления боевой магии. Конечно, первый курс был не так сосредоточен на практических занятиях, в отличие от всех следующих курсов. Их предполагалось не так много, и сегодня было первое с начала учебного года. Но, судя по некоторым обмолвкам, количество пар собирались увеличить. Менять программу обучения вот так на ходу. Должно быть, это мы были веские основания. Да. Между тем к группе подошел наш преподаватель боевой магии. Сухая женщина с резкими, даже скорее острыми чертами лица и цепкими глазами. И мне оказалось достаточно лишь на секунду пересечься с ней взглядами, чтобы понять, насколько она сильна. И то, что на ее руках есть пролитая кровь. Это ни с чем не перепутаешь. Опасный маг. Голос у нее, кстати, оказался под стать внешности. Резкий каркающий, словно она отдавала команды короткими рубленными фразами. Хотя почему словно? Она и отдавала. Назвалась она просто Ольгой без отчества и фамилии, чем вызвало удивленное переглядывание между студентами, но переспрашивать и уточнять они не стали пока. Первым делом наш преподаватель выяснила, кто собирается сражаться от группы, окатив презрением тех, кто по какой-то причине не смог перекупить возможность поединка или... Как я решил отсидеться. И ее мало волновало наличие желания у многих. Надо же, какая категоричная, не удержался я от внутреннего комментария. И очень опасная. Тем временем от нашей группы на песок площадки вышел первый студент. Широкоплечий, больше похожий на невысокий шкафчик, с настоящими пудовыми кулаками, которые он нервно то сжимал, то разжимал. Кажется, это был один из наследников великих семей, но могу ошибаться. Пока все еще плохо ориентировался во всех этих благородных. В любом случае, парень вышел навстречу уже ожидающему ему противнику. Кстати, оказавшемуся невысокой девушкой с двумя косичками, которые делали ее похожей на школьницу. Тоже наследница и тоже из далеко не простой семьи. Вместе с благородными на площадку вышли и преподаватели. У группы напротив в кураторах оказался рослый мужчина лет 30 с гладко выбритым черепом и со странной, никогда не спадающей с лица улыбкой. Безумной и дикой. Персонаж еще более необычный, чем наша наставница. Встретившись на середине площадки, оба преподавателя что-то несколько секунд втолковывали своим подопечным, после чего разошлись в разные стороны, но при этом с самой арены выходить не стали, расположившись неподалеку от замерзших друг напротив друга студентов. «Начали!» Крик-приказ взлетел над площадкой, и оба дуэлянта сорвались с места. В отличие от вчерашнего представления, сейчас все было по-серьезному, но при этом на несколько уровней хуже. Да. Я прекрасно видел каждое движение двух противников. Их скорость нельзя было назвать выдающейся, но все же приходилось признавать. Кое-что они умели и совершенно не зря находились в первой лиге университета. Рощерк молнии с одной стороны и яркое зарево воздушного щита с другой. Девушка отреагировала поразительно быстро, выстояв на пути сокрушительного разряда барьер, сотканный из лоскутов воздушной стихии. В момент удара раздался оглушительный грохот, судя по перекосившимся лицам двух сражающихся студентов. Мы же, стоящие за периметром площадки, практически ничего не услышали. Экранирование арены не подкачало. Краем глаза я заметил, что и на других площадках начались свои сражения. Замелькали яростные вспышки обмена магических ударов. Поднялся гул голосов. Группы, а как иначе, начали болеть за своих представителей. «Давай, Захар, дави ее! Сделай ее! Захар, покажи этой группе, кто лучше! Размашь ее, Захар!» Воплем с нашей стороны вторили почти такие же со стороны соперников, только там просили победить Дашу ту самую миниатюрную девочку, сражающуюся сейчас на арене. Вот же. И почему, слыша свою группу, я ощущал стыд за их крики. Мне стоило большого труда, чтобы не закрыть рукой глаза. Между тем, на арене перед нами все развивалось стремительно и быстро. Захар превратился в самого настоящего громоверца, посылая у Дашу целые каскады молний, Ни на секунду не прерывая и заставляя девочку ставить все новые и новые воздушные щиты, которые разбивались один за другим точно скорлупа ореха под ударом молотка. Силища у парня была не маленькая, как и запаса Мины. Вот только Захар проигрывал и проигрывал самым глупым образом. Простая истина магического боя: защищаться всегда проще и менее затратно, чем нападать. Я видел, как по лицу парня уже градом течет пот, говоря, что он вот-вот иссякнет и рухнет обессиленно прямо на песок арены. Только девушка, какая молодец, явно не хотела такой победы и желала показать всем и каждому, что она далеко не слаба. Улучив момент, она вдруг использовала самое простое заклинание, применение которого, как мне кажется, увидели и почувствовали единицы из всех наблюдающих за боем. Ее противник, похожий из-за своей комплекции на неуклюжего медведя, то и дело переминался с одной ноги на другую, посылая вперед ослепительные разряды молний и попался на этой глупости. В какой-то момент под одной из его ног вдруг появился слегка подтаивший лед, и Захар, не удержавшись, рухнул на спину смачно, поскользнувшись на нем. А девушка, воспользовавшись моментом, припечатала его тут же сверху полноценной глыбой льда чуть в один момент не выбил дух. Благо преподаватели не зевали, остановив убийственное заклинание. «Бедолага!» – мелькнула у меня мысль, когда я посмотрел на шалело поднимающегося на ноги парня. Он все еще не верил в то, что произошло. А вот если бы помнил, что говорил нам профессор во время уводной лекции, может быть, и избежал бы этого – оказаться побежденным самым простым заклинанием. Я вдруг замер, отчетливо почувствовав, жажду убийства, направленную в мою сторону. Что за... Не показывая того, что ощутил это, я, используя восприятие, осмотрелся. Кто-то очень хотел моей смерти, но уже умудрился спрятать свою вспыхнувшую ярость.